Глава 29. Понедельник. Тот самый день. Я сидела в кресле, пила воду, которую принесла заботливая с а т и и неотрывно смотрела на белоснежный циферблат часов, что висели на стене напротив. Краем глаза я видела, как дядя решительно и одновременно вежливо выпроваживал людей из переговорной. Оно и правильно, не стоило сотрудникам видеть меня в подобном состоянии. Впрочем, они и так уже видели. Да и собрались в комнате в основном руководители, которые начинали работать ещё при моих родителях и хорошо меня знали. Шестерёнки мыслей ворочались медленно. Слишком велик оказался шок от осознания факта, что сегодня ночью умрут сразу двое дорогих мне людей. До этого момента я считала таймер смерти чем-то незыблемым, предопределённым. Ни разу не видела, чтобы срок жизни у кого-то резко менялся. С другой стороны. После гибели родителей и обретения дара я начала избегать людей. а после смерти бабушки и вовсе на несколько месяцев заперлась на 25-м этаже и отказывалась видеться с кем-либо, кроме дяди. Потом стала постепенно выходить, общаться с некоторыми сотрудниками, но все равно продолжала ограничивать себя от излишнего взаимодействия с окружающими, особенно с теми, чей срок жизни подходил к концу. Если так подумать, то у таймера смерти имелась некоторая погрешность, или, вернее сказать, неточность. Максу и с а т и начальникам о т д е л а в другим работникам, с которыми я неоднократно встречалась. Всем им был отмерен значительный срок жизни, который исчислялся годами, и таймер смерти округлял эти значения до лет, в меньшую сторону. Дни я начинала видеть лишь тогда, когда человеку оставалось меньше года, а часы и минуты, когда меньше дня. Возможно, таймер смерти Макса до этого момента тоже был вовсе не так уж стабилен. и мог колебаться на дни и даже месяцы. Но я эти изменения не могла увидеть. Долгие годы Макс был моим якорем, единственным оставшимся в живых родственником и по-настоящему близким человеком. Я знала, что он проживет еще 54 года, и осознание данного факта вселяло уверенность. Даже в самые тяжелые моменты я не сомневалась, что с Максом точно все еще долго будет хорошо. Теперь же все переменилось. Путём нехитрых подсчётов я вычислила, что Макс умрёт сегодня в 23.15, как и Демьян. Немыслимо. Слишком невероятно, чтобы оказаться простым совпадением. После смерти бабушки я стала фаталисткой. Верила, что то, чему суждено случиться, нельзя изменить. Человек может плыть по течению или отчаянно барахтаться в бурном потоке жизни. Итог будет тем же. Но сейчас моя устойчивая картина бытия, то, во что я верила на протяжении последних лет, р а з л е т е л а с ь в дребезги. Меня сводили с ума и раздирали на части противоречивые эмоции. Сердце замирало от у ж а с а в п р е д ч у в с т в и и грядущей трагедии. А в это время в душе просыпалась надежда. Если судьба Макса изменилась, значит и смерть Демьяна вовсе не предрешена. Я могу спасти их обоих, должна. Сатья последней вышла из переговорной и закрыла за собой дверь. Мы с дядей остались одни. «Лучше», — спросил Макс, присаживаясь на стул рядом со мной. Кивнула, продолжая гипнотизировать взглядом циферблат на стенных часов. «Сейчас все разойдутся, и я провожу тебя наверх. Извини, что так давил на тебя в последнее время. Насчет того, мальчишки, не беспокойся. Детали обговорили, нашли лучшее решение». «Все нормально». Перебила я и, наконец, посмотрела на дядю. Тот механически крутил в руках непочатую полулитровую бутылку с минералкой. Явно нервничал, похоже, я его испугала. Вернее, он испугался за меня. Дядина привычка вертеть в руках мелкие предметы в момент сильных душевных потрясений. Мне была знакома с детства. Обычно Макс старался себя контролировать, но сейчас не тот случай. Да и рядом со мной ему не было нужды носить маску. Нормально. Вскинул брови он. Вновь кивнула. А затем, словно бросаясь в омут с головой, спросила. «Макс, что изменилось?» «В смысле?» «Планы на вечер. Они ведь у тебя изменились?» «Мне сделали предложение, от которого в другой ситуации я бы отказался». Он с нарочитой легкомысленностью улыбнулся. Но у меня появилось сразу две причины, чтобы его принять. «Предложение? Макс, не томи, подожди». Я бросила взгляд на замызганный конверт, который всё ещё сжимала в руке. «Приглашение?» «Тебе тоже прислали?» «Макс взял мой конверт». «Ты собираешься?» «Ещё неделю назад не планировал. Меня ведь не первый раз на подобного рода мероприятия зазывают. Вечно им нужны инвесторы». Он бросил моё приглашение на стол и откинулся на спинку стула. «Ты же знаешь, сфера шоу-бизнеса вне моих интересов». н сейчас всё изменилось», — пробормотала я. «Что? А, нет. Деньги в сомнительные проекты вкладывать не собираюсь. И тебе не дам». Заметив, как я встрепенулась, он шутливо вскинул руки. Во всяком случае, сверх меры. Макс любил дорогие автомобили, горные лыжи и классическую музыку. Киноиндустрия его действительно никогда не интересовала. Да и времени на просмотр фильмов, учитывая его напряжённый график, у него просто не оставалось. Тогда почему? Хочу посмотреть на этого твоего, Демьяна Галина. Не бойся, влезать в отношения не буду, я обещал. Но должен же я познакомиться с парнем своей племяшки. Макс расплылся в улыбке. Так вот оно что. Бабочка взмахнула крылом, когда я повстречала Демьяна. Это запустило цепочку событий. Макс принял несвойственное ему решение, и будущее переменилось. А вторая причина? Он нахмурился. «Ты сказал, что было две причины принять приглашение. Ольга. Пойдёшь с ней?» Макс открыл бутылку минералки и сделал пару глотков. Кажется, тот факт, что я спокойно с ним общаюсь, ввёл его в ложное заблуждение, что кризис миновал. п р е д с т а в ь оказалось, что она тоже п о к л о н и т с я Демьяна Галлина. Дядя с лёгкой грустью усмехнулся. «Как видишь, мне просто необходимо с этим парнем познакомиться». А то не успею оглянуться, как он у меня обеих девушек уведёт. «Не ходи». Он в немом вопросе вскинул брови. «Ты ведь не собирался, вот и не ходи». Быстро, возможно, даже слишком начала говорить я. Эмоции, которые сдерживала в себе, наконец вырвались наружу. «Проведи вечер с Ольгой. Устрой романтическое свидание. В другом месте. Ни тебе, ни ей там делать нечего. Не ходи, Макс. Пожалуйста». Лина... Дядя несколько обескураженно посмотрел на меня. «Да тише ты, успокойся. Не съем я твоего демьяна». «Ты не понимаешь», — я вскочила со стула. «Не понимаю». Макс остался сидеть. «Я обещал, что не буду вмешиваться в твои отношения». «Или». Он нехорошо прищурился. «Есть причина для беспокойства?» «Да». Выпалила я и тут же исправилась. «Нет». «Лина, рассказывай». «Ты можешь мне просто поверить и не ходить», — взмолилась я. «Прошу, Макс! Он тебя обидел? Изменил? Вы расстались? Или правда собирается жениться на этой рыжей?» «Всё не так», — всплеснула руками я. «Тогда почему?» Я стояла напротив дяди и молча кусала губы. «Почему я должен изменить планы? Расстроить свою девушку? Чего ты так боишься, Лина? А ты боишься, я вижу. ты умрешь вырвалась у меня. «Что?» Он подался вперёд. «После автокатастрофы я полтора месяца провела в коме. А когда пришла в себя, то всё изменилось, весь мир». «Да, случившееся для всех оказалось шоком», — кивнул Макс. «Но при чём здесь эта история?» «Не перебивай, прошу. Мне и так сложно говорить. После автокатастрофы я стала видеть мир иначе. Не знаю, возможно, потому что сама оказалась на пороге смерти». Теперь я точно знаю, кто и когда умрёт. На каждом человеке вижу таймер смерти. Слова полились из меня потоком. Всё то, что я так долго держала в себе, хотела рассказать Максу и в то же время безумно боялась. Я знала, что бабушка должна скоро умереть, именно поэтому настояла, чтобы она отправилась в клинику. И она умерла, Макс. В тот миг, что я предвидела. Поэтому я заперлась в квартире и почти ни с кем не общаюсь. «Ты не представляешь, как это тяжело, как страшно!» «Хочешь сказать, что ты видишь, что я сегодня умру?» «Да», — выдохнула я. «Сегодня в 23.15. И Ольга?» «Не знаю, возможно. При прошлой встрече я была уверена, что она проживет около шести месяцев, потому так бурно отреагировала. Ты должен был прожить еще 54 года, но теперь все изменилось». «А этот г а л е н он тоже скоро умрет». с пугающим спокойствием продолжал расспрашивать Макс. По его глазам я видела, что он мне ни капельки не верил, более того, начинал сомневаться в здравости моего рассудка. Но остановиться не могла, и так слишком долго молчала. Да и смысл, самое главное я уже произнесла. «Да, сегодня ночью, одновременно с тобой». «Вот как». «Ты ему об этом сказала?» «Нет», — замотала головой. «Я была уверена, что будущее не изменить». Но потом ты решил пойти на награждение, и твоя судьба переменилась. Не ходи, Макс, пожалуйста. Знаю, ты мне не веришь. Я и сама себе долго не верила, думала, что сошла с ума. Но я не раз убеждалась, что мой дар работает. Не только с бабушкой, но и потом. Просто не ходи. Закончила я почти шепотом. Пока я говорила, Макс оставался внешне спокойным. Только полупустая пластиковая бутылка в его руке все сильнее деформировалась. Пытаясь держать эмоции, дядя с такой силой сжимал пол-литровку с минералкой, что костяшки побелели и проступили вены на тыльной стороне ладони. «Прости», — сказал он, — «я должен был быть внимательнее к тебе. Я и не знал, что с тобой происходило все эти годы. Лина, не беспокойся, и со мной, и с Ольгой все будет хорошо». Он не верил, конечно же, не верил. «Макс», — начала я. Дядя поднялся, нарочито бросил взгляд на наручные часы и словно только сейчас заметил искорюженную бутылку. Поставил её на стол. «Я опаздываю на совещание. Итак, весь график перекроил. Поговорим завтра». Он тепло улыбнулся мне, так как улыбаются малым детям или безумным старикам. «Макс!» «Нет, Лина, я тебя понял». Оборвал меня он, направляясь к выходу из переговорной. Возможно, если бы ты сказала мне об этом пару дней назад, я бы смог переиграть планы. Но Ольга вчера полдня ходила по магазинам, выбирала наряд. Сегодня уже отправилась в салон. К тому же я договорился на Иван-Нике встретиться с парой людей. А теперь прости, малышка, я правда опаздываю. Макс уже был в дверях, когда я прошептала. «Ты умрёшь. Вы все умрёте». Он вздрогнул, но не обернулся. Дверь захлопнулась, и тут же упала искорёженная пластиковая бутылка. Из её горлышка полилась вода, заливая бумаги, кем-то оставленные на столе. Я быстро, пока не промок, схватила конверт с приглашением. Разговор с дядей был ничем иным, как жестом отчаяния. Я и не ожидала, что Макс мне поверит. Но должна была попробовать. Должна попытаться. Если бы все эти годы я не скрывала дар от дяди, если бы позволила ему убедиться, что он действительно работает, то всё сложилось бы иначе. Макс не только не пошёл бы на церемонию, но и помог бы спасти Демьяна. Да, было время, когда я и правда подумывала всё рассказать дяде, но так и не решилась, не нашла в себе для этого силы. Боялась, что Макс будет смотреть на меня, как сейчас. Сначала с недоумением, потом как на больную или сумасшедшую. А затем, когда поймёт, что я не придумываю, как на диковинное создание, начнёт опасаться меня избегать. Боялась, сколько экспериментов, посещений больниц и хосписов, «Мне придётся пережить, прежде чем Макс действительно поверит». Так что я не винила дядю, если бы мы поменялись местами, и это он сейчас огорошил бы меня подобным признанием. Я бы тоже отнеслась к сказанному скептически. К тому же на одной чаше весов оказалось исполнение мечты его смертельно больной невесты, а на другой — моя внезапная блажь. Вот только от понимания всего этого мне было не менее больно и страшно. «Что же делать?» прошептала я, сминая в руке конверт с приглашением, которое неизвестно, кто прислал. И в этот миг вспомнила еще одного человека, которому суждено умереть сегодня — Рудольфа Германовича. Я давно не видела менеджера, потому не знала, сколько часов ему осталось. Но вряд ли это банальное стечение обстоятельств. Руд тоже будет в проклятом киноконцертном комплексе. Так что, вероятно, умрет в одно время с Максом и Демьяном. Итого... Три человека должны погибнуть на церемонии награждения или вскоре после нее. Минимум три. Значит, должно произойти что-то глобальное. Я бросила взгляд на телефон. Демьян все еще не прочитал мое сообщение. Попробовать с ним связаться? Попытаться убедить его изменить план? ы Нет, не вариант. Если даже дядя не поверил мне. К тому же Демьян — ведущий, он не может не появиться на церемонии. Черт, как тогда предотвратить неминуемое? Дверь открылась, в переговорную вернулась с а т ь я «Все разошлись? Что случилось? Ты поругалась с Максимилианом Эдуардовичем? Нервный он какой-то был. Никогда его таким не видела», — быстро спросила она. «Нет, он просто окончательно уверился, что его племянница сошла с ума», — пробормотала я. «Что?» — глаза у Сатии удивлённо округлились. «Не бери в голову. Макс оставил какие-нибудь распоряжения». «Не распоряжение, а лишь рекомендации», — фыркнула личная помощница. «Мне он не господин, я работаю на тебя». Мелькнула мысль, что если Макс переживет эту ночь, то может озаботиться, чтобы меня признали недееспособной. И тогда уже он станет работодателем Сати. Разумеется, так дядя поступит не для того, чтобы отобрать у меня номинальную главенствующую роль в семейном бизнесе. Если бы хотел, то давно это сделал». а из соображений безопасности для осуществления моего лечения. Если, конечно, Макс не уволит Сатию. Моя помощница ему никогда не нравилась». «Что он сказал?» — спросила я. «Проводить тебя наверх, не оставлять одну, не спускать глаз». Просил остаться до утра, обещал премию. А он, мол, придет утром. «Ожидаемо. Но ты же помнишь, что именно я твоя госпожа». «Обижаешь», — расплылась в улыбке с а т и Обхватив себя за плечи, я стояла у окна и смотрела на метель. С двадцать пятого этажа не было видно ни реки, ни набережной, ни машин на ней. В снежных завихрениях лишь угадывались очертания, похожие на замок гостиницы, на другом берегу реки, да кое-где проглядывало серое предвечернее небо. Словно на дворе не конец ноября, а уже вовсю властвовала зима. «Макс, Демьян и Рут», — одними губами прошептала я. Не исключено, что Ольга тоже. Двое, а тем более трое, не могут одновременно умереть, потому что у них внезапно остановится сердце, оторвется тромб или произойдет кровоизлияние в мозг. Так что, скорее всего, причиной е х гибели станет внешний фактор, а не внутренний. А внешнюю угрозу хотя бы можно заметить, попытаться предотвратить трагедию. К тому же я знаю с точностью до минуты, когда это должно произойти. Решение медленно зрело в голове. В данной ситуации оно могло быть только одно. Но даже мысли о подобном вызывали смертельный ужас. Вот только бездействовать и молча ждать, когда на тот свет отправится Демьян Макс и неизвестно, сколько еще человек, было страшнее. Сати, я обернулась к девушке, которая грациозной статуей замерла в кресле в ожидании моих распоряжений. «Мне нужна твоя помощь».